Глава одиннадцатая. Проклятие режет обеими сторонами. Скоро мы опять потерялись в толпе. До недавнего времени я понятия не имела, что этот остров существовал. И такое количество туристов казалось удивительным. Многие, несомненно, сами были магами или работали на них. Повсюду слышались разные языки и диалекты. Словно мы были... В столице Абадонии, а не посреди океана, на ничейной земле. «Меридиан хотя бы на карте есть?» — поинтересовалась я. «Радбоун шел позади меня». «На привычной тебе карте существует, но называется по-другому», — ответил он. «Обычные туристы называют этот остров Наэра. А что, существуют и другие карты?» Конечно. Радбоун покачал головой, будто я задала наиглупейший на свете вопрос. Как могло быть так, что за этот остров не велась битва элит самых богатых государств? Должен же был хоть кто-то попытаться захватить это место и магию, что к нему прилагается. Стоило сходить в ту укромную библиотеку в «Мираже» еще раз. Вдруг среди томов с художественным вымыслом Нашлась бы книга о реальной магии. Я надеялась, что моя удочка рано или поздно вытянет что-нибудь стоящее. До равноденствия осталось четыре дня. Радбоун, хватит взрывать бедняжки мозг. «Смотрите, вот это сапоги!» Заверещала Киара, прижавшись носом к витрине. «В детстве я всегда о таких мечтала. За стеклом красовалась пара кожаных темно-коричневых сапог на среднем каблуке. Они горделиво стояли на металлической подставке. Точно, прямо как в «Бриллиантовой мечте» вспомнила я культовый фильм детства. Тогда мы определенно были недостаточно взрослыми, чтобы смотреть такое кино. Но мамы по всей стране обожали его. Молодая женщина работала частным сыщиком и случайным образом оказалась в группе охотников за сокровищами. Жадность овладела всеми, но главной героине удалось встать на верный путь благодаря любви и обрести богатство, свою бриллиантовую мечту. Раньше мама часто пересматривала этот фильм, пока я играла в куклы в гостиной или помогала готовить ей ужин. У героини были почти такие же сапоги. На глаза навернулись слезы. «Давай взглянем поближе», — потащила меня внутрь Киара. Где-то у нас за спинами Арнольд раздраженно выдохнул. В магазине продавали винтажную одежду, аксессуары и поцарапанные музыкальные пластинки. Но и здесь не обошлось без широкого ассортимента камней, священных амулетов, и гадальных карт. ту колоду, что случайно стащила на площади, я положила в потайной карман в рюкзаке. вряд ли кто-то придет их искать, ведь это всего лишь карты. но все же не хотелось, чтобы горничные их заметили. нужно было хоть какой-то сувенир для Аклес привезти. когда мы с мамой вернемся, я обязательно расскажу обо всем лучшей подруге. пусть она мне и не поверит. Киара побежала примерять сапоги, а я прошлась вдоль полки с аксессуарами. Подвески, ожерелья, складные ножи и кольца — все в единственном экземпляре и потрепанном виде. На отдельной полке, закрытой стеклом, располагались наручные карманные часы, инкрустированные мелкими камнями. Одни такие часы на цепочке моментально привлекли мой взгляд. Время в них стояло. Они не тикали, в отличие от остальных. Часы показались мне знакомыми. Я не сразу заметила, как кто-то возник у меня за плечом. Невысокая старушка в легком цветочном платье смотрела на меня маленькими глазками-пуговками. Ее седые волосы были заплетены в косу, небрежно брошенную на плечо. — Чем я могу вам помочь? — Улыбнулась она сладко-сладко. Изначальное подозрение растаяло. «Можно ли посмотреть эти часы?» Указала я на застывший циферблат. Старушка медлила, разглядывая мои волосы и одежду. Она избегала смотреть мне в глаза. «Девочка, но эти часы сломаны. Зачем тебе такие нужны?» «Для красоты». Вставшие часы — плохая примета. Сложила она руки на груди. Уж больно странная тактика продажи. Я пытаюсь купить у нее сломанный товар, а она сопротивляется. Ну, конечно же. «Вы знаете?» — упрекнула ее я. «Вы знаете, что это за часы?» Продавщица промолчала, но ее грудь быстро вздымалась, выдавая старушку с потрохами. «Киара, подойди сюда!» Настороженно позвала я. «Сколько за такие?» Принесла сапоги улыбчивая Киара. Рыжая ведьма была настолько поглощена обновкой, что не заметила сигналы, которые я старательно подавала ей глазами. Арнольд и Моррисон все еще стояли на улице. Я видела их сквозь витрину. Но Радбоуна с ними не было. Я достала из сумки книгу, Пролистав с десяток страниц, я, наконец, нашла нужную и сунула Киаре. «Оно?» — спросила я. Память мне не врала. Часы на полке и на рисунке оказались практически идентичными. Киара сразу переменилась в лице. «А сколько часики стоят? Не подскажете?» «Как я уже объяснила вашей подруге, они сломаны. Видите?» Стрелки не двигаются. Но они такие красивые, протянула Киара. Мы их починим. Часы не для продажи, ответила старушка. Но, может быть, мы сумеем что-то придумать. Старуха коварно улыбалась и, похоже, была настроена поторговаться Свою последнюю фразу она адресовала мне. Что пожелаете, хотела сказать я однако низ живота тревожно тянула. Продавщица могла иметь какие угодно намерения, но точно знала, что часы волшебные. Им в книге Минас посвятила аж семь страниц на незнакомом мне языке. Старушка углубилась в зал магазина, бесцельно обошла его, словно думала, как бы с нас стрясти побольше. В Маскиары нервно переглянулись. Я готова отдать вам часы за крохотную услугу. Шею сзади заколола. Кто-то вошел в лавку, но продавщица попросила посетителя покинуть магазин. Какого рода услугу? Сморщив веснушчатый нос и, сузив глаза, произнесла Киара. Мы можем заплатить деньгами, сколько скажете, предложила я. Мне казалось, что кудри ары полностью отражали настроение хозяйки. Они весело подпрыгивали, когда та была в хорошем расположении духа, пушились, если она раздражалась, а теперь выглядели натянуто, идеально приглажено. «Бумажки мне не нужны, всего лишь одно заклинание». «Ну, конечно». «С чего вы взяли, что у нас есть магия?» притворно возмутилась Киара. «У этой глаза блестят ярче солнца, такие чистые, нетронутые», — кивнула она на меня. От неожиданности я открыла рот, не в силах подобрать слов. Мне казалось, что мои глаза сияли не больше обычного и уж точно тусклее, чем у других магов. «А у тебя?» — продолжила она, обращаясь к Киаре. «По тебе все и так понятно». «Какое заклинание?» Спросила я, ощущая, как изменилась энергия в помещении. Киара начинала закипать. «Ничего сложного, проще простого. Видите ли, есть один мужчина». «Приворот?» Фыркнула Киара и облокотилась на прилавок. «Что-то вроде того». Старушка стыдливо поморщилась. «Хорошо». «Вы знаете точный список ингредиентов?» Спросила у нее Киара. Продавщица энергично закивала, будто только и ждала того момента, как в ее винтажную лавку забредут две ведьмы и согласятся обменять магию на сломанные карманные часы. Впрочем, я не могла ее винить. Она преследовала свои цели, мы — свои. Возможно, она даже обладала полезной информацией. Вот бы только остаться с ней наедине. «У меня магия крови», — сказала Киара. «У моей спутницы слишком мало знаний». «Кровь? Замечательно. Это легче всего». «Если я окажу услугу, вы отдадите нам те карманные часы и цепочку из комплекта». «Договорились?» Благоговейный кивок. «И вот это», — добавила Киара, — и потрясла сапогами, которые все еще держала в руках. Продавщица и бровью не повела. «Вечером возвращайтесь, в десять, как закроется лавка. Все будет готово». Я мысленно отметила умение Киары торговаться. «Как вас зовут?» — поинтересовалась я. «А малой меня звать». Мы с Киарой вышли на улицу. Солнце больно ударило по глазам. «Вы там так долго торчали и даже ничего не купили?» Возмутился Моррисон, заметив, что у нас в руках не было пакетов с покупками. В лавку мы вернулись в назначенное время. А мало заканчивало упаковывать приобретение последнего гостя. Парни остались в отеле. «Мы хотим пройтись по магазинам». По приторно заявила им Киара. После нескольких раздраженных возгласов и усталых протестов она сделала вид, что сжалилась над хрупким мужским эго, разрешила им остаться в гостинице и по их настоянию взяла с собой нож. На всякий случай. Мне не хотелось рассказывать гвардейцам и даже Радбоуну, что мы затеяли. Чем больше людей отправилось бы с нами, тем меньше шансов осталось бы выведать что-то полезное у Амалы. Она определенно знала больше, чем казалось на первый взгляд. По крайней мере, я на это надеялась. «У тебя есть родители?» — спросила я у Киары, пока мы ждали у входа в магазин. «Да, а что?» — удивилась она. «Просто мы делим постель», а я о тебе ничего не знаю. Мы обе рассмеялись. Хорошо, куколка, спрашивай. Где твоя мама? Мне кажется, я не видела ее в доме крови. Все-таки я познакомилась с обоими родителями Радбоуна, а о Киаре ничего толком не знаю. Моя мама, ее радостный взгляд сменился тревогой. Она не живет ни в доме крови, Ни в каком-либо другом доме. Почему? Так было решено. Так решил мой отец. Она упомянула своего отца с дрожью в голосе и на полтона ниже. А твой отец живет в доме крови? Да. Открылась дверь магазина, и оттуда, сжимая в руках шуршащие пакеты, вышла счастливая парочка в возрасте. «Заходите!» Таинственно произнесла Амала и огляделась по сторонам, словно мы пришли покупать у нее нечто незаконное. Я не была до конца уверена, что это не так. Мы точно пришли делать что-то как минимум неэтическое по меркам моего мира. Однако мораль мира магии несомненно отличалась. Амала погасила свечи, оставив лишь две на полу, и задернула шторы, скрыв витрину и нас от остального мира. Пахло воском, пеплом и горькими травами. Ощущение, что мы собирались совершить нечто опасное, лишь усилилось. Переступая с ноги на ногу, я смотрела, как Киара помогает старушке выложить необходимые для ритуала ингредиенты. Тимьян, Бараньи копыта, бурбон. Так это же проклятие, а не любовный приворот. Вскрикнула Киара и бросила холщовый мешок на пол. А разве все это не одно и то же? Отмахнулась старуха. Как яблоки и апельсины. Разные вещи. Что одно фрукт, что другое. Он изменял мне двадцать лет, пока я думала, что мы жили в счастливом браке. Взмолилась Амала. Киара хмуро смотрела на нее, но не спешила уходить. Ему уже 68, и он вывернулся из всех передряг. Я вытягивала его, потому что любила, а он, едва сдерживая слезы, рассказывала Амала, будь у меня хоть какие-то остатки магии, я бы сделала сама. Но я жертвовала и жертвовала, пока не истратила все до капли. Они даже выгнали меня из дома земли. Старушка шмыгнула носом, и черты лица Киары смягчились. «Разве магия может просто кончиться?» — спросила я, пораженная ее рассказом. Мне говорили, что такое невозможно. «Само по себе? Нет, если только кто-то не ограничит силы. — пояснила Киара. Амала молча закатала рука в платье, показала металлический браслет, плотно прилегающий к ее предплечью, и сразу же вернула рукав на место. Она достала что-то из кармана. «Вот он!» — сказала старушка. Она протянула нам фотографию сидящего на стуле с резной спинкой старика, который опирался на золотую трость. В его лице не было ничего примечательного. Но этот трость... Рукоятка была выполнена в форме головы ворона с клювом и детально проработанными перьями. Перья покрывали и всю остальную трость. И блеск можно было заметить даже на фотографии. — За что вас наказали? — спросила Киара. — За него, — ответила старушка, — и тихонько заплакала. Радбоун говорил, что в тюрьме Синклита преступники окружены специальным барьером, который практически полностью лишает магов их сил. Ну а лишили сил волшебным браслетом. «Я сделаю это», — сдалась таки Киара. «Но зелье должно попасть ему в кровь». Он выпьет его за завтраком с апельсиновым соком, И даже не заметит. Старый дурак пропил обоняние. Я все продумала. Пока Киара подготавливалась к ритуалу, мысли роем вихрились у меня в голове. Но как это возможно, что вы отделались одним браслетом, а кого-то Синклит отправляет в специальную тюрьму? Синклит? переспросила она. — Ну, это ваше сообщество домов, теней, пространства и земли. «А, ты верно росла без магии?» Я кивнула. Не все рождаются с одинаковым уровнем сил. Кого-то действительно требуется оградить, чтобы лишить способностей. Мне повезло родиться достаточно посредственным магом. Она грустно улыбнулась. «Готова!» Прервала нас Киара, когда я собралась задать... Больше вопросов. Через десять минут ритуал был завершен. Киара смешала странный набор трав и подозрительно выглядящие останки животных в деревянной миске измельчила их и нашептала в емкость что-то на незнакомом мне языке. При этом ее глаза горели прямо как фонари в ночи. Киара прерывалась, чтобы сцедить капли крови из предварительно нанесенного пореза на безымянном пальце. Ее кровь смешалась с ингредиентами, и содержимое миски превратилось в грязное месиво. В воздухе запахло металлом. Будет лучше, если он примет эту смесь в праздник. Чем ближе к равноденствию, тем меньше капель понадобится. Амала благодарила Киару, чуть ли не опустившись на колени. Затем старуха открыла ключом стеклянный короб витрины и вынула оттуда часы. Ничего волшебного не произошло, но от волнения мои ноги налились тяжестью. Наша первая победа, первый предмет из книги Миноса. Киара получила свои сапоги. Они оказались на размер больше, но это ее не волновало. Дверь антикварной лавки тихо закрылась за нами. На улице пахло дождем, и ветер царапал щеки. Левин на подходе отстраненно пробормотала Киара и поглубже укуталась в кардиган. Что случится с этим мужчиной? В чем заключается проклятие? К нему больше не захочет прикоснуться ни одна женщина, и при любом удобном случае он будет чувствовать такую сильную вину что постарается сделать жизнь Амалы раем до конца их дней. Сердито ответила Киара. Справедливое наказание. Хочешь коротким путем или длинным? Спросила я, надеясь, что она выберет второе. Меньше всего в тот момент мне хотелось возвращаться в Мираж. В кармане лежали волшебные часы, а Меридиан накрывала ночь, пусть... И дождливая. Не знаю как, но я надеялась встретить кого-то из мира магов и получить нужные ответы, даже если я промокну до нитки в процессе. Я могла так и поступить, но духу у меня не хватило. Еще оставалось время найти остальные предметы и последовать плану Миноса. У него была моя кровь, и это до мурашек пугало». «Нам не стоит гулять на острове ночью без охраны. Но я обещаю, что завтра мы выйдем куда-нибудь вечером развеяться. Просто не одни, а с гвардейцами». Грустно улыбнулась Киара. «Наверное, со стороны я выглядела, как черный комочек тревоги. Если бы с нами что-то случилось, мы бы даже не смогли никому позвонить. По этому острову наверняка обрадили существа, и пострашнее того двуглавого кролика. Киара осторожно отвела меня подальше от края. Ну и трусиха же я. Скоро мы уже отряхивали ботинки от грязи меридианских дорог у входа в гостиницу. Но вместо привычного запаха старинной пыли нас встретил побледневший Арнольд. Я не знаю, что с ним, но я с таким еще не сталкивался. Он смотрел на нас, но будто не видел. Радбоун он, с ним что-то не так».